Глава 60. Лили. Наши дни. Лили показала, что она что-то услышала, как будто скрипнули пружины матраса. Остановившись на лестничной площадке, она прислушалась. Из-за стен дома донесся далекий птичий крик, пронзительный, звенящий, как у чаек. Когда он замолк, пустые стены заполонила тишина, казавшаяся тяжелее из-за толстого слоя пыли скопившийся за много лет. Лили подумала, как давно дом в таком состоянии и почему тут никто не живет. Здание красивое. Надо бы освежить краску на стенах, да хорошенько почистить ковры, и можно жить. Она попыталась представить, кто тут жил, и не смогла. Место казалось стерильным и слишком белым. Не хватало человеческого тепла. По шее побежали мурашки, и она оглянулась через плечо. Никого. Лили нахмурилась, понимая, что теряет время и что полицейские в любой момент могут вернуться обыскивать дом. Она обрадовалась, что входная дверь оказалась незаперта, и удивилась, не заметив следов присутствия подростков или бездомных. Лили открывала каждую дверь, быстро заглядывала внутрь, проверяла под кроватями. Никого не было. Сердце сбилось с ритма, когда ее словно ножом пронзила ужасная мысль: Я могу никогда больше не увидеть своих детей. Воображение нарисовало их незрячие глаза, струящуюся изо ртов кровь, скрюченные от боли руки, и стало невозможно дышать. Лили прислонилась к стене. Горе накатывало волнами, билось в животе. Нет, они живы, должны быть. Я все еще чувствую их. Они где-то там. Продолжай, не сдавайся, не сейчас, никогда. Она вытерла слезы, которые не ощущала. Сейчас не время. Ей надо держаться. Через некоторое время тошнота отступила. Лили судорожно выдохнула и толкнула последнюю дверь. Явно самая большая спальня в доме, белая прибелая. Лили внимательно осмотрела каждый дюйм комнаты. Взгляд остановился на кровати. Простыни не было. Она кучей валялась на полу, совсем как у Грега плечи закололо, и Лили резко развернулась, прижав руку к горлу. За дверью стояла высокая женщина с длинными черными волосами. Пустые глаза смотрели прямо на Лили. На женщине было просторное белое платье. "Боже, вы меня напугали", сказала Лили. Женщина улыбнулась. В уголках глаз появились морщинки. "Простите, не ожидала, что здесь кто-то будет. Испугалась, что вы взломщик". Что вы здесь делаете? Я это ваш дом. Женщина пристально осмотрела ее с головы до ног. Моего покойного мужа. Ох, простите. Я знаю, что не должна быть здесь. Просто у меня пропали дети, и я, но я подумала, что они могут быть здесь. Неубедительно закончила Лили, надеясь, что женщина не станет давить. Нет нужды извиняться. Я поступила бы так же, если бы пропали мои дети. Как их зовут? Ханна и Грегори. Послушайте, простите, я лучше пойду. Нет, подождите. Разрешите помочь. Я знаю дом как свои пять пальцев. Могу проводить вас, показать все укромные уголки. Как знать, вдруг найдете что-то полезное. Лили благодарно кивнула. Спасибо вам, это было бы хорошо. Женщина отошла от двери и обвела комнату рукой. Как видите, тут ничего нет. Я просто заскочила проверить, найду ли своё старое ожерелье. Где вы уже успели посмотреть? Я пошла сразу наверх, думала, не знаю, что я думала. Простите, я не сучушь. Так вот, я проверила все комнаты на этом этаже, но ничего не нашла. Потом зашла сюда. Тогда почему бы нам не посмотреть на чердаке? Идите за мной. Лили поспешила вслед за женщиной покинуть спальню и выйти в коридор. Присутствие женщины казалось ей странным и настораживало, но у Лили не было другого выбора. Эта незнакомка может помочь ей найти Ханну и Грега. Как вас зовут? Женщина остановилась в конце коридора, встала на цыпочки и потянула люк. Она взглянула на Лили. Любовь, а вас? Лили, ответила она, обнимая себя за плечи, несмотря на тепло. Любовь опустила металлическую лестницу И жестом пригласила ее подниматься. Лили охотно полезла по серебристым перекладинам в темноту. "Слева от вас шнур", крикнула Любовь. Лили дернула шнур, и зажглась слабая лампочка. Она гудела, наполняя большое затхлое пространство пчелиным жужжанием. Плечо чья-то рука, и Лили вздрогнула. Любовь подтолкнула ее вперед и встала рядом, осматривая пространство. Лили отошла, чувствуя себя неуютно рядом с этой женщиной. Я оглядела чердак, разочарованная, но в то же время испытывая облегчение, что на деревянных досках ничего не было, кроме единственной вещи, которую подняла любовь. Тут ничего нет, сказала Лили, разворачиваясь к выходу. Женщина не шевельнулась. Она поднесла бирюзовый одеяльце к носу. Должно быть, в ткань забилась пыль, но женщина простояла так какое-то время. Момент показался Лиле слишком личным, поэтому она выждала еще секунду, потом развернулась и спустилась по лестнице. Вскоре и любовь бросила одеяльце на пол, спустилась, сложила лестницу обратно и закрыла люк. Лили на мгновение задержалась не рядом, думая попросить показать ей комнаты внизу, но чувствуя ее рассеянность. Внезапно любовь подняла голову. Она странно посмотрела на Лили, потом сказала: Подождите там минутку. Мне просто надо кое-что взять. Потом я покажу вам остальной дом. Лили не терпелась продолжить поиски. Она повернулась к перилам и осмотрела пространство внизу. Дом выглядит пустым. Ханна и Грего здесь нет и никогда не было. Она зря теряет время. Она поспешила вслед за женщиной, чтобы сказать ей, что уходит. Любой вышла из хозяйской спальни и поправила рюкзак на плече. Лили остановилась. Сердце гулко стучало. Она осмотрела на рюкзак. Красный с черными точками в форме божьей коровки. Где вы это взяли? Любовь замешкалась, осмотрелась вокруг. Это? О, нашла. Где? Где он был? спросила Лили. Женщина снова помедлила. А что? Он похож на рюкзак моего сына. У него точно такой же. Где вы его нашли? внизу на кухне. Можно мне посмотреть? Лили протянула руку. Да, конечно, вот. Лили схватила рюкзак и расстегнула молнию. Внутри лежала пачка чипсов, банан, ингалятор и одна из пластмассовых феечек Грега. Это моего сына, сказала она, подняв глаза. Сердце колотилось о ребра. Пожалуйста, можете показать мне точное место, где вы его нашли? Да, конечно, идите за мной. Лили поспешила за женщиной, которая, по ее мнению, ушла до ужаса медленно. Пожалуйста, быстрее. Любовь чуть ускорилась. Лили спустилась вслед за ней по лестнице, сверляв взглядом ее затылок и мысленно подгоняя. У подножия лестницы женщина повернула налево и привела ее на кухню. Она дошла до середины просторной белой комнаты, потом остановилась и показала в угол. Он был там, лежал на полу. Он показался мне симпатичным, и я его взяла. Подумала, что он может понравиться моей дочери. Лили побежала в угол и села на корточки, лихорадочно высматривая на полу что-нибудь еще. В голове крутились слова женщины. Что-то в ее голосе было не так. Он звучал пусто. Она развернулась. Любовь наблюдала за ней со странным выражением на лице. Она подняла руку и убрала щеки черную прядь. На рукаве белого платья мелькнуло красное пятно. Наверное, помада. Лили уловила какой-то металлический запах. Атмосфера изменилась. Лили прочистила горло. Как вы сказали, вас зовут? Можно мне его обратно? Что? Рюкзак. Нет, это рюкзак моего сына. Надо показать его полиции. Вообще-то мне надо позвонить им прямо сейчас. Лили достала из кармана телефон, но он выскользнул из руки и вращаясь, залетел под кухонный шкафчик. Женщина вытащила из деревянной подставки нож. В голове у Лили зашумело, как внутри ракушки. Она уставилась на нож, потом на женщину. Что вы делаете? Ответа не последовало. Кожа Лили покрылась мурашками. Полицейские здесь, на ферме. Я приехала следом за ними. Щека любви дернулась, но голос остался ровным. Я не хочу делать вам больно. И Грегори тоже. Мы оба не хотим. Где он? Пожалуйста, скажите мне, где он, и можете идти. Я не стану звонить в полицию, я просто пойду и заберу его. Мне надо, чтобы вы сейчас же пошли наверх, и я пойду следом. Ее тон был жестким, а взгляд ледяным. Лили уставилась на нож, потом посмотрела в глаза Любови. Прошу вас. Ханна с ним. Я просто хочу вернуть своих детей. Пожалуйста. Идите наверх, быстро. холодно сказала Любовь, показывая на дверь кухни ножом. Нет. Лили сглотнула и постаралась не смотреть на нож. Идите или пожалеете. Зачем вы забрали моего сына? Ханну тоже вы забрали. Любовь шагнула вперед и поднесла нож к горлу Лили. "Идите наверх медленно. Я пойду следом. Я не буду повторять". Лили переводила взгляд с ножа на Любовь. Если попытаться сбежать, ее, вероятно ударят ножом. если ее ударят ножом, она никогда не сможет найти Ханну и Грега. Послушная, словно ягнёнок, она вышла из кухни и подошла к лестнице. Любовь шла следом, направляя Лили наверх, держа ношу у ее поясницы. Лили оглянулась. Что вы делаете? Любовь молчала. Ее молчание сказала Лили все, что ей надо было знать. Эта женщина не станет ей ничего говорить. Она ее убьет». Но Лили не собиралась позволять этого, когда ее дети в опасности. Едва ее нога оказалась на верхней ступеньке, Лили рванула вперед по коридору. Шаги женщины гремели за спиной. Лили дернула дверь хозяйской спальни, заскочила внутрь, налегла всем весом на дверь и поискала замок. Нащупав маленький металлический шпингалет, она толкнула его на место. С другой стороны Любовь пинала и лупила дверь. Лили продолжала всем телом давить на единственное препятствие, защищающее ее от нападения. Запор тут простой и маленький, он может не выдержать. Если кто-то всерьез решит попасть внутрь, а женщина, похоже, не собиралась сдаваться. Она била дверь кулаками, пинала ногами и пыталась проткнуть ножом. К счастью, дверь держалась, и дыхание Любови становилось все более хриплым и быстрым. Неожиданно она успокоилась и затихла. Лили приложила ухо к дверному косяку. С другой стороны не раздавалась ни звука, как будто Любовь испарилась в воздухе